Глава пятая. Дженни. Наступила суббота, и меня ждал мой первый в жизни футбольный матч. Не хотелось признаваться, но при мысли о том, что я снова увижу Адриана, в животе начинали порхать бабочки. А вот футбол. Я вовсе не горела желанием тратить выходной день на просмотр футбольного матча. Это смешно. Он просто хочет покрасоваться передо мной. Однако внутри уже зародилось подозрение, что Адриан Руссо вовсе не такой самодовольный придурок, как им хотел казаться. Тщательно созданный образ постоянно сползал с него, как плохо сидящая маска, и мне нравилось то, что проступало под ней. Натягивая джинсы, я твердила себе, что сегодняшний матч — часть журналистской работы. Если удастся написать отличную статью, Возможно, Антуан поручит мне что-то более серьезное, Или же навечно погрязнешь в спортивных репортажах. К джинсам я подобрала свободную блузку с яркой вышивкой на воротнике и рукавах и нанесла на губы блеск. Я почти никогда не красилась и недоумевала, что на меня сегодня нашло. Не из-за Адриана ли? О, перестань. Слух простонала я и с шумом выдохнула. Глупо отрицать, что Адриан Руссо... Интриговал меня как журналиста, поскольку целиком и полностью состоял из противоречий. И только. Я приехала в Париж не для того, чтобы крутить роман с футболистом, пусть даже суперинтересным. Оставалось надеяться, что чутье меня не подводит, и он в самом деле таит в себе какую-то важную историю, стоящую потраченного времени. Убедив себя, что мой интерес к Адриану чисто профессиональный, я отправилась на стадион Жан-Марк, где местная команда «Пари-Сентрал» сегодня играет против консалат «Марсель», занимающий в дивизионе первое место. Стадион оказался довольно большим, превосходя по размерам даже футбольное поле в Калифорнийском университете. Трибуны состояли из обычных скамей без отдельных сидений. Несмотря на влажную жару, посмотрите игру полупрофессиональных футбольных команд третьего дивизиона собралось много народу. Кажется, не меньше тысячи человек. Взять на заметку, пробормотала себе поднос. на самом деле футбол — это очень важно. Я направилась к линии поля, проходящей рядом с воротами, где собрались журналисты, исключительно мужчины. Некоторые из них курили, другие что-то фотографировали. И когда я подошла ближе, в толпе раздались шепотки, а кто-то даже кивнул в мою сторону. Я поймала на себе несколько косых взглядов. Послышались смешки. Видимо, внимание привлёк висящий у меня на шее фотоаппарат. Проигнорировав их, я протиснулась вперед, чтобы сделать четкий снимок поля, где уже полным ходом шла игра. Как выяснилось после, журналисты толпились возле ворот консалата. Игроки из Марселя были одеты в красно-синюю форму, а футболисты Пари Сентрал носили красные майки и черные шорты. Игрока под номером 9 я заметила почти сразу. Адриан Руссо мелькал между защитниками, подобно всполохам пламени, выделывал разные пас футбольным мячом, пресекая все попытки противника его отобрать. Затем он отдал пас другому игроку своей команды, но тот не успел вовремя среагировать, и мяч пролетел мимо его ног. Защитник Марселя тут же бросился вперед, но Адриан оказался проворнее. Он обыграл защитника и вновь завладел мячом, но в этот раз не стал пасовать и после нескольких касаний ударил по воротам. Вратарь отважно выскочил навстречу, но посланный Адрианом мяч летел слишком быстро. Проскользнув между перчатками вратаря, он угодил прямо в сетку. По толпе прокатилась волна одобрительных возгласов. Вокруг меня, напоминая рой саранчи, защелкали камерами журналисты. Я внезапно осознала, что все это время следила за игрой с приоткрытым ртом, и до сих пор не сделала ни одного снимка. Я подняла фотоаппарат, наблюдая, как вокруг Адриана толпятся товарищи по команде, и ободряюще хлопают того по спине. Я щелкала камерой снова и снова, глядя на расплывшуюся на его губах широкую улыбку, которая почти сразу погасла. Адриан обвел взглядом трибуны, как будто что-то искал: Или кого-то. Когда он заметил меня, его лицо снова озарила улыбка. Счастливая, лучезарная, какую не вызывал ни один забитый им гол. При виде этого у меня перехватило дыхание. Адриан кивнул мне, и я кивнула в ответ, не обращая внимания на бешено заколотившееся сердце. Затем он развернулся и побежал к центральной линии, чтобы занять свое место на поле. Игра возобновилась, а я принялась фотографировать Адриана Руссо, продолжая убеждать себя в том, что именно за этим и пришла сюда. Это ведь моя работа. Впрочем, стоило признать, что снимков получилось больше, чем нужно, и с избытком хватило бы ни на одно подобное интервью. К началу второго тайма я все же опустила камеру, чтобы посмотреть на игру Адриана. Я наблюдала, как сильные ноги несут его к мячу всякий раз, когда тот оказывался рядом, как двигаются мышцы под облегающей майкой как он с невероятной скоростью и грацией, которые почти бросали вызов законам природы, отбирает мяч у соперников и посылает его в нужном направлении. Я так и записала в блокноте. Он играет с нереальной скоростью и грацией, двигается инстинктивно, не задумываясь. Адриан забил еще два гола до конца матча, благодаря чему его команда обыграла Марсель со счетом 3-0. Тяжело дыша и обливаясь потом, Он трусцой подбежал к краю поля, где стояли другие журналисты. Я мысленно фотографировала его, стараясь запечатлеть каждую мельчайшую деталь. Прилипшую к потному лбу прядь волос, плотно обтянувшую грудь майку, грязную полосу на мускулистом бедре, пучок травы, торчащий из-под щитка на голени. Было заметно, что он отдал игре все свои силы. Мысленная съемка без какой-либо причины прекратилась и на меня обрушились новые образы, вполне себе ощутимые. Вот Адриан прижимается ко мне всем телом. Запах пота и скошенной травы обволакивает меня, когда он наклоняется, чтобы поцеловать меня. Я со вздохом тряхнула головой, пытаясь избавиться от видений, и посмотрела на Адриана. Он кивнул в сторону трибун куда-то в центр поля. Проследив за его взглядом, я заметила Софи, сидящую рядом с сурового вида женщиной, видимо, с мадам Руссо, в окружении толпы парней и девушек, которых я видела недавно в Лаклоше, Друзья и подружки футболистов. Адриан полностью сосредоточился на мне, не обращая внимания на оклики других журналистов. Когда я кивнула ему, показывая, что все поняла, он усмехнулся и побежал через поле в раздевалку вместе с остальными игроками. «Джентльмены», — произнесла я, пробираясь сквозь облако дыма, и непристойных комментариев, чтобы добраться до трибун. При виде меня Софи неуверенно поднялась на ноги. «Дженни!» «Привет, Софи!» — поприветствовала я, после чего мы обменялись поцелуями в щеку. «Рада снова тебя видеть!» Я почувствовала на себе любопытные взгляды сидящих на трибунах девушек, которые тоже заметили мое появление. «Здорово, что ты пришла посмотреть на игру Адриана!» — продолжала Софи. «Видела, как он быстро бегает и ловко управляется с мечом?» «У нее есть глаза, милая». Со скамьи поднялась женщина средних лет с идеально уложенными темными волосами. Она распространяла вокруг себя аромат дорогих духов, способный посоперничать с запахами перемятой травы, сигаретного дыма и сэндвичей с колбасой, которые зрители ели в перерыве между таймами. Ее приталенное в поясе голубое платье с расклешенной юбкой напоминало о моде 50-х годов. Но, как и их дом, выглядело несколько потрёпанным. «Кто твоя новая подруга, Софи?» Женщина натянуто улыбнулась, глядя на меня. «Или это одна из пасси Адриана?» «Американка, верно?» «Это что-то новенькое». «Одна из пасси Адриана». При этих словах волоски на руках встали дыпом. А я ведь только что воображала, как целуюсь с ним. Адриан явно смущал меня, сбивал с толку, хотя я всегда гордилась тем, что никогда не теряла голову от парней. «Забудь, я не позволю ему свести себя с ума». «Это Дженни Мартин», — пояснила Софи. «Журналистка. Пишет статью об Адриане для университетской газеты. Дженни, это моя мама». Услышав, что я пишу о ее сыне, Мадам Руссо немного оттаяла. Чудесно, проговорила она. Я Наталья Руссо. Приятно познакомиться, отозвалась я. Мадам Руссо крепко и бесстрастно пожала мне руку. Я чего-то захотела отдернуть ладонь, но она удержала меня, заставляя подойти на шаг ближе. Надеюсь, в этой статье вы не выставите его в дурном свете. Впрочем, о чем это я? рассмеялась мадам. Кто может сказать про Адриана хоть одно плохое слово? Он — наша гордость и отрада. Она бросила взгляд на дочь и поджала губы. София, ты, наверное, устала. Присядь. Все хорошо, мама. Садись. Казалось, что София хочет возразить, однако лишь натянуто мне улыбнулась и снова опустилась на скамейку. Мадам Руссо окинула взглядом висевшую у меня на шее камеру. И много фотографий вы сделали. Она снова рассмеялась, запрокинув голову назад. Слишком громко, словно находилась на коктейльной вечеринке. Он так быстро бегает, что все снимки наверняка получились размытыми. Да, возможно. Слабо улыбнулась я. Оглянувшись через плечо, я заметила, что за мной наблюдают несколько подружек-футболистов. Симпатичная брюнетка с миловидным лицом одарила меня сочувственным взглядом едва сдерживая улыбку надеюсь ваша статья принесет адриану пользу продолжала тем временем мадам руссо агенты постоянно пытаются с ним поговорить но он откладывает встречу до конца сезона она натянуто улыбнулась может быть в ходе интервью вы сумеете убедить адриана с ними пообщаться попробую ответила я болельщики начали постепенно покидать стадион И я пожалела, что не могу отправиться вслед за ними. «Привет». Из-за моей спины вышла брюнетка. «Я Бриджит». «Дженни Мартин». Я слышала. Берешь интервью у Адриана?» «Для газеты Сорбоны. Тогда мы сокурсники». Сказала Бриджит с искренней дружелюбной улыбкой и указала на компанию из восьми друзей. Она казалась приятной девушкой и сразу мне понравилась. Идем с нами в лаклоше, предложила миловидная блондинка в яркой блузке, расшитой бисером. Это клуб, где мы зависаем. Почти все время. Кажется, я о нем слышала, улыбнулась я. Так ты придешь? «Э, э, да, звучит здорово, согласилась я. Можешь пойти с нами? Вытянув шею, Бриджит обратилась к Софи. Само собой, и вы тоже, мадам Руссо. Нет, спасибо. Отказалась мать Адриана, сурово взглянув на дочь. На самом деле, нам с Софией пора возвращаться домой. Пойдем. Полная надежда улыбка на лице Софии погасла, и она с усилием поднялась на ноги. Мадам Руссо снова повернулась ко мне. Мне не терпится прочесть вашу статью. Она окинула меня холодным взглядом в синий глаз. Женщина-журналист. Должно быть трудно проявить себя в профессии, где доминируют мужчины. Я могла бы объяснить ей, что почти в любой профессии мужской пол превосходит численностью женщин, но лишь улыбнулась в ответ на ее слова, с болью в сердце наблюдая, как она вытаскивает Софи с трибун. «Передай Адриану, что он замечательно играл», — попросила Софи, проходя мимо меня. Я кивнула, а затем нахмурилась. «Разве они не увидятся, когда он вернется домой?» Как только мать и сестра Адриана ушли, Бриджит и остальные ребята из их компании окружили меня. «Ты американка? Из Нью-Йорка?» «Ты отлично говоришь по-французски». За эту короткую дружескую беседу я узнала, что Бриджит встречалась с Робертом, вратарем Пари Сентрал. Блондинка Люси оказалась девушкой полузащитника Томаса. Девять из восемнадцати игроков Пари Сентрал учились в Сарбоне и тусовались в одной компании. Девушки с длинными волосами носили расклешенные джинсы и пышные блузы, а длинноволосые парни щеголяли в рубашках на пуговицах, совсем как мои друзья, что остались дома. сплоченные мини-племя друзей и подруг, которые вместе проводили время. И меня, кажется, только что приняли в их круг. Что ж, прощай одиночество. По словам Бриджит, остальные члены команды уже работали, впрочем, без надежды хоть на какое-то продвижение по карьерной лестнице. «Большинство из них сразу после игры идет на работу», — объяснила она, а потом по-доброму улыбнулась. «После сегодняшней победы им хватит очков, чтобы подняться на третье место. Только три лучшие команды каждого дивизиона продвигаются вперед. Если Пари-Централ выйдет во вторую лигу, Они смогут бросить работу и профессионально играть в футбол. А как же те, кто учится в Сорбоне? Небрежно поинтересовалась я. Что станет с их учебой? Само собой, учебе конец? Со смехом заметила Люси. Конечно, лучше играть в футбол, чем торчать целыми днями на лекциях. Да и у некоторых игроков, к примеру, Адриана, Роберта и моего Томаса. «Есть реальный шанс подписать контракт с командой Первой Лиги». «Хм, Ари Сен-Жермен», протянула Бриджит и закусила нижнюю губу. «Это просто мечта». «А в Первой и Второй Лигах хорошо платят?» — полюбопытствовала я, выуживая из сумки карандаши и блокнот. «На это можно жить?» Люси и Бриджит обменялись недоверчивыми взглядами. «Она это серьезно? спросила Люси. Бриджит мягко улыбнулась. «У вас в Америке есть профессиональные спортсмены?» «Это то же самое». Она склонилась ко мне. «Я очень горжусь своим Робертом». «Томас тоже отлично играет. Но Адриан, вот он, настоящая суперзвезда». Неожиданно внутри меня возникло необъяснимое чувство гордости. Я вспомнила доверительное признание Адриана, что в жизни есть вещи важнее футбола а затем осторожно сформулировала следующий вопрос. «А сможет ли пари «Сентрал» перейти в следующий дивизион без Адриана?» Бриджит поджала губы. «Возможно, они продвинутся вперед, если сумеют занять третье место или выше, но вряд ли удержат позиции. Один только Адриан забивает половину голов. Без него команде не справится». Она склонила голову набок и с подозрением посмотрела на меня. «Почему спрашиваешь? Для статьи?» «Да», — быстро согласилась я и смущенно рассмеялась. «Я ничего не смыслю в сокере». «В футболе», — поправила Бриджит и вновь тепло улыбнулась. «Оставайся с нами и наслушаешься об игре столько, что на всю жизнь хватит». Я улыбнулась в ответ, размышляя об игроках команды, которых упоминала Бриджит, о тех, кто уже работал, но по-прежнему цеплялся за надежду Попасть во вторую лигу. Что случится с командой, если Адриану идет? Я пометила в блокноте задать ему этот вопрос и еще с десяток других. Постепенно я начинала получать удовольствие от этого задания, чувствовала, что за безобидным интервью скрываются более серьезная история. Смотри! Бриджит ткнула меня локтем и указала головой на дверь раздевалки в другом конце поля. Сейчас, когда трибуны практически опустили, Оттуда вышло несколько игроков, которые уже успели принять душ и переодеться. Вон и они. Девушки с парнями зашагали навстречу футболистам. Люси, с развивающимися за спиной волосами, промчалась по траве и бросилась в объятия высокого рыжеволосого Томаса. Он подхватил ее на руки, покружил, затем с жадностью припал к губам, проникая языком ей в рот. Похоть в чистом виде. Я поспешно отвела взгляд, и увидела, что Бриджит обнимается с высоким, красивым, широкоплечим Робертом. Они с любовью смотрели друг другу в глаза, а потом нежно поцеловались, как будто вокруг больше никого не существовало. Казалось, они даже позабыли об окружающем их мире. При виде этих сцен мое сердце по неведомой причине сжалось. Я никогда раньше не бросалась на мужчину с такой неприкрытой страстью и не влюблялась настолько, чтобы в его объятиях полностью отрешиться от остального мира. Не знаю, куда деть глаза, я уставилась в землю. Вскоре надо мной нависла чья-то тень. Дженни. От его голоса у меня замерло сердце, и я подняла голову. Рядом со мной стоял Адриан, одетый в джинсы и белую рубашку пола, обтягивающую худощавое тело. От него пахло мылом и одеколоном. Влажные волосы свободными волнами спадали на плечи, а на лбу красовалась тонкая кожаная повязка. «Я рад, что ты пришла», — проговорил он. «Я тоже», — призналась я, растягивая губы в улыбке. «Идём?» — спросил Роберт, приобнимая Бриджит. Он был таким высоким, что практически скрывал девушку. Он взглянул на меня. «Она с нами, Адриан?» На щеках вспыхнул румянец, хотя и не смогла бы объяснить, из-за чего именно. Может быть, потому что они посчитали меня очередной пассией Адриана или от того, что вообще включили в его близкий круг. Отругав себя за излишнюю мечтательность, я протянула Роберту руку. «Дженни Мартин, пишу для газеты статью об Адриане». Она пишет о команде. Быстро поправил Адриан с обаятельной улыбкой. Я о футболе как таковом, поскольку ничего не смыслит в этом виде спорта». Я повернулась, чтобы одарить его свирепым взглядом, однако передо мной уже стоял беззаботный, выдающийся, самоуверенный игрок. Адриан по привычке натянул на себя маску футболиста, но, заглянув ему в глаза, я увидела там нечто совершенно другое. Превосходно. Роберт тепло пожал мне руку. Нам не помешает немного публичности. Но сейчас, друзья, мы в шаге от продвижения, поэтому сперва давайте выпьем. Мы столпились на тротуаре на углу улицы рядом со стадионом, решая, как лучше добраться до клуба. Эй! Привет! Мы все обернулись на звук. Из узкого бокового переулка, в 30 ярдах от нас, пошатываясь, вывалился пьяный бродяга. Эй, неужто я все пропустил? Уже кончилось! Он распахнул рваное пальто и вытащил бутылку в виски. Отхлебнул из нее и тонкий ручеёк потёк по седой бороде, пачка и без того грязную рубашку. «Я всё упустил? Или ещё есть время взглянуть на звёзд?» Прижав руки к бокам, он шаткой-походкой направился к нам. Роберт и Адриан обменялись взглядами и почти незаметными кивками. «Я помогу найти дорогу этому старому дуралею», — произнёс Адриан. «Вы, ребята, идите вперёд. Идёмте». — сказал Роберт. — Думаю, успеем на следующий поезд. Вслед за ним мы двинулись вниз по улице, но я намеренно не торопилась, оглядываясь через плечо. Адриан сделал несколько шагов и обменялся с бродягой парой фраз. Казалось, он успокаивал пожилого мужчину, а потом повел к переулку, из которого тот появился. Трудно сказать, что на меня нашло. Возможно, взыграло ненасытное любопытство. Как бы то ни было, Я отделилась от нашей компании и бросилась к переулку, где видела удалявшиеся от меня спины двух мужчин. Они шагали рядом друг с другом, и когда старик споткнулся, Адриан подставил руку, чтобы того поддержать. Я подняла фотоаппарат, всегда висящий у меня на шее, и сделала снимок. Миг спустя они завернулись за угол и скрылись из виду.